Глава пятнадцатая. Отварная рыба. Был уже поздний вечер, когда маленький лишайник встал потихоньку на якорь, и мы с Квикигом очутились на берегу. Так что в этот день мы уже не могли заняться никакими делами, кроме добывания ужина и ночлега. Хозяин гостиницы «Китовый фонтан» рекомендовал нам своего двоюродного брата Урию Хази, владельца заведения под котлами, которая, как он утверждал, принадлежала к числу лучших в Нантакете и к тому же еще славилась, по его словам, своими блюдами из отварной рыбы с приправами. Короче говоря, он совершенно недвусмысленно дал нам понять, что мы поступим как нельзя лучше, если угостимся, чем Бог послал из этих котлов. Но указание его насчет дороги — держать желтый пагаус по правому борту, покуда не откроется белая церковь по левому борту, а тогда, держа все время церковь по левому борту, взять на три румба вправо и после этого спросить первого встречного, где находится гостиница? Эти его угловатые указания немало нас озадачили и спутали, в особенности же в начале. Когда Квикик стал утверждать, что желтый Пагаус, первый наш ориентир, должен оставаться по левому борту, мне же помнилось, что Питер Гроб определенно сказал по правому. Как бы то ни было, но порядком поплутав во мраке, стаскивая по временам спастили кого-нибудь из мирных здешних жителей, чтобы справиться о дороге, мы, наконец, без расспроса, вдруг поняли, что очутились там, где надо. У ветхого крыльца стояла врытая в землю старая стеньга с салингами, на которых, подвешенные за ушки, болтались два огромных деревянных котла, выкрашенных черной краской. Свободные концы салингов были спилены. Так что вся эта верхушка старой мачты в немалой степени походила на виселицу. Быть может, в то время я оказался излишне чувствителен к подобным впечатлениям. Только я глядел на эту виселицу со смутным предчувствием беды. У меня даже шею как-то свело, покуда я рассматривал две перекладины. Да-да, именно две. Одна для Квикига и одна для меня. Не дурны ли это все предзнаменования? Некто гроб, мой хозяин в первом же порту. Могильные плиты, глядящие на меня в часовне. А здесь вот виселица. Да еще пара чудовищных черных котлов. Не служат ли эти последние туманным намеком на адское пекло. От подобных размышлений меня отвлекла веснущитая, рыжеволосая женщина в рыжем же платье, которая остановилась на пороге гостиницы под тускло-красным висячим фонарем, сильно напоминавшим подбитый глаз. И на все корки чистила какого-то человека в фиолетовой шерстяной фуфайке. — Чтоб духу твоего здесь не было, слышишь, — говорила она, — не то смотри, задам тебе трепку. — Все в порядке, крикик сказал я. — Это, конечно, миссис Фурия Хази. Так оно и оказалось. Мистер Урия Хази находился в отлучке, предоставив жене в полное распоряжение все дела. Когда мы уведомили ее о своем желании получить ужин и ночлег, миссис Фурия, отложив на время выволочку, припроводила нас в маленькую комнатку, усадила за стол изобилующие следами недавние трапезы и, обернувшись, к нам произнесла «Разинька или треска?» «Простите, что такое вы сказали насчет трески, мадам?» с изысканной вежливостью переспросил я «Розенька или треска?» «Розенька на ужин? Холодный моллюск? Неужели именно это хотели вы сказать, миссис Хази?» — говорю я. «Не слишком ли это липкое, холодное и скользкое угощение для зимнего времени, миссис Фурия, как вы полагаете?» Но она очень торопилась возобновить перебранку с человеком фиолетовой фуфайки — который дожидался в синях своей порции ругани, и, видимо, ничего не разобрав в моей тираде, кроме слова «разинька», подбежала к раскрытые двери в кухню, выпалила туда «разинька» на двоих и исчезла. «Квикек», — говорю я, «как ты думаешь, хватит нам с тобой на ужин одной «разиньки» на двоих?» Однако из кухни потянул горячий дымный аромат, в значительной мере опровергавшей мои безрадостные опасения. Когда же дымящееся блюдо очутилось перед нами, загадка разрешилась самым восхитительным образом. «О, любезные други мои! Послушайте, что я вам расскажу. Это были маленькие, сочные моллюски, но не крупнее каштана». Перемешанные с размолотыми морскими сухарями И мелко нарезанной соленой свининой. Все это обильно сдобрено маслом И щедро приправлено перцем и солью. Аппетиты у нас порядком разыгрались На морозном воздухе после поездки, Особенно у Квикига, Неожиданно увидевшего перед собой Любимое рыбацкое кушание. К тому же на вкус это блюдо оказалось просто превосходным. Так что мы расправились с ним с великой поспешностью. И тогда, на минуту откинувшись назад, я припомнил, как миссис Фурия провозгласила «Розенька» или «Треска» и решил провести небольшой эксперимент. Я подошел к двери в кухню и с сильным чувством произнес только одно слово «Треска» после чего снова занял место у стола. Через несколько мгновений вновь потянуло дымным ароматом, только теперь с привкусом, и через положенный промежуток времени перед нами появилась отличная вареная треска. Мы снова принялись за дело. Сидим мы орудуем ложками, и я вдруг говорю себе «Интересно». Разве это должно действовать на голову? Кажется, есть какая-то дурацкая шутка насчет людей с рыбьими мозгами, но погляди, как вики к неживой ли угорь у тебя в тарелке, где же твой гарпун? Темное это было место под котлами, в которых круглые сутки варились немыслимые количества рыбы. Рыба на завтрак. Рыба на обед, рыба на ужин, так что в конце концов начинаешь оглядываться, не торчат ли рыбьи кости у тебя сквозь одежду. Пространство перед домом сплошь замощено раковинками разиник. Миссис Фурия Хази носит ожерелье из полированных тресковых позвонков, а у мистера Хази все счетные книги переплетены в первоклассную акулью кожу. Даже молоко там с рыбным привкусом, по поводу чего я долго недоумевал, пока в одно прекрасное утро не наткнулся случайно во время прогулки вдоль берега среди рыбачьих лодок на пятнистую хозяйскую корову, которая паслась там, поедая рыбья останки, и ковыляла по песку, кое-как переступая ногами и волоча на каждом своем копыте по отсеченной тресковой голове. По завершении ужина мы получили от миссис Фурии лампу и указания относительно кратчайшей дороги до кровати. Однако, когда Квикик начал было впереди меня подниматься по лестнице, эта леди протянула руку и потребовала у него гарпун. — У нее в спальнях гарпуны держать не разрешается. — Почему же? — возразил я. — Всякий истинный китылов... Спит со своим гарпуном. Почему же вы-то запрещаете? — Потому что это опасно, — говорит она. С того самого раза, как нашли молодого Стикса после неудачного плавания, когда он уходил на целых четыре с половиной года, а вернулся только с тремя бочонками жира, как его нашли у меня в задней комнате на втором этаже мертвого с гарпуном в боку так с того самого раза я не разрешаю постояльцам брать с собой на ночь опасное оружие. — Так что, мистер Квикек, — она уже выяснила, как его зовут, — я у вас беру этот гарпун, а утром сможете получить его назад. Да, вот еще. Что закажете на завтрак, розеньку или треску? — И то, и другое, — ответил я. И вдобавок Пару копченок селедок для разнообразия.